Глава 34. Пуату, апрель 1168 года. Алиенора закрыла глаза в блаженстве и впитывала теплое благословение солнца, сидя в седле. Еще месяц, и полуденное солнце станет сжечь, но сейчас оно приятно согревало. Теплый ветерок шелестел ветвями деревьев, отряхивая последние лепестки цветущей вишни и тихонько покачивая зеленую зависть. Небо было того чудесного голубого оттенка, который она помнила с детства, а ароматы зелени и весны впервые за много лет заставили ее почувствовать себя молодой и готовой жить дальше. Алиенора и Генрих отправились в Пуатье вскоре после Рождества. Генрих задержался, усмиряя мятежных вассалов на севере, а затем вернулся в Британь, чтобы разобраться с очередными беспорядками. Растались супруги бесстрастно и даже любезно, обменявшись коротким поцелуем мира. Шестнадцать лет назад, прямо с брачного ложа, Генрих ускакал из пуатье, направляясь решать насущные проблемы в другом месте. Тогда Алиенора чувствовала себя опустошенной и обделенной. С такой силой охватила ее любовь и вожделение к рыжеволосому, энергичному юноше, что ей хотелось лишь зарыться лицом в рубашку, которую он бросил у кровати, и мечтать о нем. Теперь она едва сдерживала облегчение, глядя ему вслед. Открыв глаза, она посмотрела на сильного молодого рыцаря, который ехал верхом рядом с ней по залитой солнцем тропинке. держа поводья одной рукой, а другой опираясь на бедро. Впервые она столкнулась с племянником Патрика Солсберийского Уильямом. Когда Томас Бекет готовил свой зверинец, чтобы отправить дары во Францию, и улыбчивый игривый мальчик дал в тот день покататься Гарри на одной из больших гнедых лошадей. Теперь Уильям стал рыцарем в свете графа Солсбери, и Алиенора оценила его таланты. Он был учтив, но неугодлив, умен, надежен и проницателен. У них было общее чувство юмора. Ей нравились его звучный певучий голос и его любовь к музыке и пению. Помимо придворных навыков, он уже приобрел боевой опыт в стычках с французами в Нормандии и принял участие в нескольких турнирах, после которых его запомнили. Хотя поза Уильяма была расслабленной, он не терял бдительности, постоянно оглядываясь по сторонам. Возможно, после нескольких восстаний непокорных вассалов Алиеноры и наступило перемирие, но не все еще успокоились. «Ты всегда ездишь в кольчуге?» спросила Алиенора. «Жарко, наверное». Он обернулся, чтобы рассмотреть ее свиту, ехавшую позади. Несколько оруженосцев Были одеты в стеганные подлатники, но снаряжение рыцарей в основном везли в ючные лошади, а боевых коней вели в поводу. «Вчера мне вставили новые звенья в мою кольчугу, госпожа, и я решил проверить, как она сидит, не нужна ли еще подгонка». Он согнул правую руку. Она изучила его более пристальным взглядом, заметив на плече участок, где сверкали звенья другого цвета, но, конечно, не новые. Когда она спросила его об этом, он скорчил гримасу. Это произошло вскоре после моего посвящения в рыцари во время битвы за Дранкур против французов. Несколько фламандских наемников загнали меня в угол и зацепили багром, пытаясь стащить лошади. Я отбился, но они порезали мне плечо, разорвав 13 звеньев. «Ты еще легко отделался». «Это правда, госпожа, хотя тогда я считал иначе», ответил он, горестно пожав плечами. «И у меня до сих пор остался шрам». Алиенора отметила, что юноша набрался опыта в боевых поединках, а не только в большом войске. Возможно, стоит забрать его у Патрика и дать ему место при ее дворе. «Как тебе, Аквитания? Ведь ты провел здесь несколько месяцев», спросила она. Как она по сравнению с Англией? Эти земли нельзя сравнивать, госпожа. Они очень разные. Учтивый ответ, заметила она с улыбкой. Но это правда. Аквитания утопает в солнце, а в Англии часто идут дожди. Аквитания — страна хорошего вина и сладкого красного винограда. Англия — это овцы, эль и пылающие костры. «И завывающие ветра», — сказала Алиенора. Он усмехнулся. Согласен, но зато у нас хорошие луга. Англичан считают тунеядцами и пьянчугами, которым хочется драться, только когда слишком уж напьются. И тогда они только и могут, что упасть в канаву. Но они упорные. Родственники моей матери были землевладельцами задолго до того, как Вильгельм Завоеватель пришел к нашим берегам. Это моя родина, но сейчас я вполне счастлив оказаться в Квитании в апреле, и ехать верхом в окружении прекрасных дам. «Ты далеко пойдешь», — со смехом сказала Алиенора. Она склонила голову набок. «Кто-то сказал мне на днях, что у всех английских мужчин есть хвосты. Это правда?» Он посмотрел на нее сбоку, озорно блестя глазами. «Не длиннее, чем у остальных мужчин, госпожа. Да и в приличной компании вы их не заметите. Мне приятно это слышать». Ты меня успокоил. Он поклонился в седле, а потом взялся за поводья. Нам надо прибавить шагу, мы отстаём. Алиенора прищелкнула языком, понукая свою кобылу. Уильям извинился и поскакал вперед, чтобы присоединиться к своему дяде. Она с удовлетворением провожала его взглядом. Как прямо он держится в седле, как легко управляется с лошадью. Ей было интересно шутить с ним. У него было хорошее чувство юмора, и он умело играл в придворную игру. Всадники остановились, чтобы напоить лошадей у придорожного ручья. Некоторые достали из сидельных сумок еду и принялись за трапезу. Синишаль Алиеноры Жефруада Ранкон помог ей спешиться и преподнес кубок вина, которое она выпила с благодарностью. На пыльной дороге ее мучила жажда, К ним присоединился Патрик Солсберийский. Его упрямо торчавший нос обгорел на солнце, а в складках шеи блестели капельки пота. «Нам следует держаться поближе друг к другу, госпожа», — сказал он. «В дороге мы уязвимы». «Я обязательно прослежу за порядком, когда мы будем отъезжать», — пообещала она, добавив. «Ваш племянник тоже упоминал об этом. Он прекрасный юноша». Патрик взглянул на Уильяма, который поливал свою лошадь водой из ручья и шутил с младшими рыцарями в отряде. Они болтали о мышах в чьей-то постели. Временами он дурачится, как и все в его возрасте. И ест столько, что хватит на целый отряд. Но я согласен. Мальчик подает надежды. Я... Патрик обернулся на внезапный крик оруженосца, который отошел в кусты. Засада! завопил юноша на бегу натягивая штаны к оружию среди поднявшейся бешеной суматохи патрику садил Алиенору обратно в седло ты с королевой прорычал он жефруа до ранкону отведи ее в безопасное место он ударил по крупу кобылы а потом повернулся и грозно выкрикнул приказ своим людям из за деревьев появились вооруженные солдаты с замиранием сердца Алиенора подстегнула свою кобылу. Если ее поймают, одному богу известно, какую цену они назначат. Ее могли захватить и потребовать выкуп, но с такой же вероятностью могли убить или устроить несчастный случай. Позади грохот и шум жестокой битвы разрывали весеннюю тишину, и она знала, что кричали раненые и умирающие из ее свиты. «Безоружный!» за исключением молодого Уильяма Маршалла, в его только что починенные кольчуги. Но что он мог сделать один? «Святая Мария!» Ее кобыла споткнулась о колею на тропинке, а Лейнору бросила вперед и чуть не выкинула из седла. Она любила скакать галопом, Ей всегда нравилось чувствовать под собой сильную лошадь, но она приходила в ужас от того, что они мчатся слишком быстро и могут упасть и разбиться насмерть. А если замедлят ход, то их поймают и убьют. Когда Алиенора попыталась оглянуться назад, чтобы посмотреть, не преследуют ли их, ее вуаль раздулась, будто парус, и залепила ей глаза. Эмма, сестра Генриха, скакала рядом с ней. К счастью, она прекрасно ездила верхом. Даранкон выпрямился. «Подождите!» — крикнул он. «Госпожа, сбавьте шаг!» «Мы запалим лошадей, а нам скакать еще долго, прежде чем доберемся до безопасного места». А Лейнора натянула поводья и заставила кобылу перейти на рысь. Лошадь дрожала, и всадница вместе с ней. Мрачный Даранкон озабоченно оглядывался. Два других рыцаря, ехавшие с ней, тяжело дышали и встревоженно переглядывались. Один из них был в доспехах, другой — в обычной коте. но воспользовался случаем, чтобы достать из седельной сумки кожаную накидку и натянуть ее. «Мы должны вернуться в Пуатье, так будет безопаснее всего», сказал Даранкон, сжимая эфес своего меча. «Но по другой дороге, не по этой». Позади они услышали стук копыт и увидели облако пыли. Алиенура схватилась за поводья и сглотнула. «Наши», — сказал Жефруа. слава богу это наши!» их было четверо избитых и покрытых синяками один весь в крови и без кончиков пальцев на правой руке, но без тяжелых ран граф выдохнул один из них выплевывая кровь и куски сломанного зуба они убили нашего господина проткнули его позвоночник как рыбу в пруду прежде чем он смог добраться до своего боевого коня и доспехов это кровавая бойня Алиенора подавила возглас ужаса. Если убит Патрик, который командовал Анжуйской военной силой в Аквитании, то что же сделали с остальными? Вряд ли кого-то захватили в плен, скорее убили. И все же она была жива и на свободе, пусть и в серьезной опасности. Нападение частично провалилось, и ее сыновья оставались в безопасности за крепкими стенами. «Кто?» — спросила она. «Ты знаешь, кто это сделал?» Она была готова отрубить им головы, отрубить руки и ноги, размолоть их кости в пыль и бросить в море. «Ги и Жафруа де Лузиньян», сказал рыцарь с изуродованной рукой, пока его товарищ, перегнувшись в седле, перевязывал обрубки пальцев тряпицей, из которой тот вытряхнул хлеб и сыр. Де Лузеньяны были смутьянами и часто приходили из своих вотчин на севере Пуату, чтобы посеять хаос шестеро братьев один хуже другого с многочисленными родственниками они как магнит притягивали недовольных я это так не оставлю сказала она и ее голос дрожал от сдерживаемого страха и ярости Долузиньяны заплатят клянусь они въехали в патье под жарким послеполуденным солнцем спины их лошадей Блестели от пота и пыли. А Лейнора держалась горделиво, но в душе была подавлена. Всю долгую дорогу всадники молчали. О чем говорить, когда жизнь так внезапно обрывается на середине пути? И неважно, кто ты такой. Удар в спину — всегда неимоверная подлость. А Лейнора подумала о молодом рыцаре Уильяме Маршале, о его разговорах и шутках. и о том, как она намеревалась предложить ему место при своем дворе. Ей чудилось, что она видит его тело, мертвое, окровавленное, лежащее в пыли рядом с дядей, и ее затошнило. Весть об их возвращении разнеслась по всему дворцу. Но вскоре всем стало ясно, что случилось несчастье. Адела, графиня Солсбери, встретила их одной из первых, когда Алиенора вошла со своим эскортом. Адела слишком давно была супругой военного, чтобы при всех спрашивать, что случилось. Однако ее спина напряглась от дурных предчувствий. Рыцаря с отрубленными пальцами, который едва стоял на ногах от потери крови, отнесли к лекарю. Алейнора немедленно отправилась в свои покои, отдав приказ капитану гарнизона и остальным старшим рыцарям явиться к ней, а затем повернулась к Аделе и рассказала ей о случившемся. «Убит?» — бессмысленно повторила Адела. «Патрик мертв?» Она недоверчиво взглянула на Алиенору. «Этого не может быть!» «Мне очень жаль», — сказала Алиенора. «Если бы я могла вернуть сегодняшний день, как распускают стежки и сплести их заново, то я бы это сделала». Адела глубоко вздохнула и прижала руку к сердцу. А племянник Патрика Уильям он тоже погиб. Этого я не знаю, меледи. Алеино раздерживала охватившие ее чувства. Слезы можно было выплакать позже, а сейчас ей нужно заняться делами: писать письма, искать помощи, собирать людей. Я молюсь за него. Адела сцепила руки, сжала их в кулаки и кивнула. Очевидно, что новость сильно поразила ее. но полностью удар она пока не ощутила я должна пойти и вознести молитву сказала она и написать сыну в англию прошу меня извинить алеора взяла руку аделы и сильно ее сжала да конечно я присоединюсь к вам когда закончу дела адела ушла вместе со своими служанками шагая так словно превратилась в камень алеора умылась и переоделась в чистое платье. Ее руки дрожали, когда она пила вино. Повсюду была опасность, и Генрих, при всей его энергии и доблести, не мог ее защитить. Он приходил и оставался, чтобы устранить самые серьезные проблемы, а потом уходил, так и не решив их. И все начиналось сначала. Она была искусна в дипломатическом ведении боя, но меч и боевой конь также были необходимы чтобы усмирить мятежников, и ни одна женщина не годилась в полководце. Даже неподражаемая императрица Матильда была вынуждена передать полномочия своему сводному брату Роберту, графу Глостеру, потому что за ним шли мужчины, которые не пошли бы за женщиной. Когда Ричард повзрослеет, он возьмет в руки боевой меч, но это время еще не пришло. Приходилось терпеть и справляться, как умеешь, «Приведи рыцарей», — сказала она своему камергеру твердым голосом, не выдавая сомнений. «Я буду говорить с ними». И пусть они увидят ее гнев и горе, но никогда не увидят в ее глазах страха. На место засады выехал отряд и вернулся с телами убитых в крытой повозке, которую отвезли в церковь святого Илария. Алейнора заставила себя посмотреть на тела, которые были разложены Рядом на ярдах серой ткани, в отгороженной части нефа, Патрик Салзберийский лежал на спине, поэтому ужасные раны от копья, оборвавшие его жизнь, не было видно, но его рубашка была пропитана кровью, лившейся изо рта. Кто-то попытался закрыть ему глаза и вытер лицо, но веки все еще были полуоткрыты. А за не до конца сомкнувшимися губами Виднелись зубы с красными пятнами. Адела настояла на том, чтобы прийти посмотреть на тело мужа, сказав, что это ее долг, и она обязана сделать это, как его жена. Побледнев, она пристально смотрела на супруга. «Когда он выехал сегодня утром, я рассердилась на него», — сказала она. «Он пустил в комнату щенка своей гончей, и тот погрыз мои вышитые туфли». Он сказал, чтобы я не жаловалась по пустякам, как дура, а я назвала его бесцеремонным хамом. У женщины перехватило горло, а Леонора коснулась ее руки. «Он всегда служил честно», — сказала Адела. «Он был благородным человеком, и я гордилась им. Я и сейчас им горжусь. Он умер, выполняя свой долг. Жаль, что я не сказала ему». Она прикусила губу. Пожеванные туфли. Это действительно глупо. По ее телу пробежала дрожь. Пусть его похоронят в патье, сказала она, взяв себя в руки. Дорога домой слишком далека в такую хорошую погоду, а он любил эту церковь. Все будет сделано, как ты пожелаешь, сказала Нора. Спасибо. Адела вытерла указательным пальцем глаза. По крайней мере, его похоронят по-христиански. И будет могила, где родственники смогут его оплакивать. Такой чести не досталось моему первому мужу, упокой Господь его душу. А Лейнора восхищалась прагматизмом Аделлы. Первый муж графини, отец Изабель, тоже погиб в засаде. Его зарубили турки и оставили гнить на пустынных высотах горы Кадм. «Конечно, я позабочусь о том, чтобы ему поставили достойный памятник». Алиенора окинула взглядом другие трупы, охваченные глубокой скорбью и яростью. Однако, когда она подошла к концу шеренги, в ее глазах зажглась хрупкая искорка надежды. «Племянника графа нет среди убитых», — сказала она. «Где Уильям Маршал?» Ей ответил рыцарь из поискового отряда. Его лошадь была там, мертвая, но его самого мы не нашли. Возможно, его взяли для выкупа, госпожа». Искра надежды превратилась в маленькое пламя. Уильям был одним из немногих, кто надел кольчугу, и его могли принять за воина высокого ранга. Патрик в своей старой коте должно быть показался напавшим слугой, которого стоило лишь прирезать. Если его действительно похитили для выкупа, то я заплачу любую цену, потому что он попал в плен, защищая меня», сказала она Аделе. «Это очень мило с вашей стороны, госпожа». Голос Аделы звучал тихо и озабоченно. Подошли две женщины, поддерживая друг друга. Одна пожилая и беззубая, другая средних лет. Прижавшись друг к другу, они прошли вдоль ряда трупов, пристально глядя на них. Та, что помоложе, внезапно издала пронзительный вопль и упала на колени рядом с одним из погибших. Она попыталась поднять его и прижать к себе, а когда не смогла, потому что он застыл в предсмертной судороге, распростерлась на его окровавленном теле и завыла. Ее спутница издала слабый стон, словно и она получила смертельную рану. «Мой сын», — сказала она, — ее голос надломился. «Мальчик мой, что они с тобой сделали?» Она с болью опустилась на колени рядом с младшей и запричитала. А Лейнора стала свидетельницей грубого и ужасного горя жены и матери. Там, где должно было царить спокойствие, где должны были благоговейно возносить хвалу Богу, раздавались крики горя и отчаяния над телами убитых. Она теряла детей в младенчестве и часто думала о том, какую жизнь они могли бы прожить, но потерять сына, мужа или отца в самом расцвете сил было поистине горьким проклятием. Адела не упала на Патрика, как те две крестьянки, на своего любимого мужчину, но тихо сказала, что хочет омыть его тело и сама позаботиться о нем, прежде чем его положат на одр перед домашним алтарем. Она накрылась самообладанием будто каменной мантией. «Я больше не выйду замуж», — сказала она, не пролив и слезинки. «Никогда».